Глава 14. Москва. 5 месяцев назад. Яна. Пока такси везет меня в сторону бизнес-центра, я смотрю тревел-видео Микаса Адамиди из Испании. Могу, конечно, сказать, что я случайно узнала фамилию Яниса и случайно наткнулась на этот ролик, когда искала, что посмотреть на досуге. Но буду откровенна. Я просто идиотка, которая соскучилась по тому, кому нельзя скучать. Уже и не помню, как нашла аккаунты сыновей Яниса в интернете. Двое вели скрытый образ жизни, как их отец, но третий оказался активным пользователем социальных сетей. И делился каждым своим шагом, поэтому всю неделю, пока они мужской компанией путешествовали по городам Испании, я с удовольствием следила за ними. За это время я даже успела проникнуться его сыновьями. Алекс, старший из братьев, был очень похож на Яниса. Высокий, статный, с проникновенными зелеными глазами и сдержанным нравом. Говорил реже остальных, но его слова всегда заставляли либо задуматься, либо смеяться в голос. Микос, средний брат, был самым энергичным и идейным среди них. Я назвала его душой компании. Внешне он не так сильно походил на Яниса, но его улыбка, ну, она была точь-в-точь, -точь, как у отца. Младшему, Дионису, было всего 18 лет. Да, я даже их возраст знаю, скоро и до медицинской карты доберусь. Но по тому, как он держался, как вел разговоры и как сильно тянулся к Янису, казалось, что он самый старший сыновей и единственный, кто мечтает пойти по стопам отца и стать бизнесменом. И сейчас, смотря видео, я ловлю себя на мысли, что мне приятно наблюдать за тем, каким замечательным отцом является Янис и насколько он близок со своими детьми. Это сложно объяснить, но даже через экран ощущается, как им комфортно друг с другом. Я добавляю еще один плюсик в копилку идеальности Адамиди Старшего. Плюс Янису, минус мне, так как его достоинства не приносят мне никакой пользы. Вместо того, чтобы выбросить мужчину из головы и перестать думать о нем, я лишь сильнее подпитываю свои мысли и усиливаю все чувства. Это чертовски меня пугает, обычно я легко отпускаю людей из своей жизни, поэтому наивно полагала, что мне хватит несколько дней, чтобы отпустить их бигбосса. А в итоге случился жуткий сбой в системе. Я до сих пор прокручиваю в голове каждый наш день. Слышу аромат его кожи и ощущаю на себе прикосновение его пальцев. Неделя с Янисом оказалась чертовски мало, чтобы насытиться им и нашей связью. Кажется, мне не хватило бы и месяца для этого. Я до сих пор ощущаю жар внизу живота, когда остаюсь наедине с собой и начинаю думать об этом человеке. Я даже расчехлила его подарок, чтобы сбрасывать напряжение по ночам. Думала, поможет, но все было не то. Ведь дело не только в физическом удовольствии. Я не сумудрился затронуть все органы моих чувств. Он говорил то, что я хотела слышать пах так, как я хотела, чтобы пах мужчина касался и даже смотрел на меня так, что невозможно было остаться равнодушной. По всем параметрам он оказался для меня сто из десяти. «Лучше отпустить друг друга с приятным послевкусием, чем убегать с горечью во рту», сказал мне Янис в аэропорту перед тем, как мы разлетелись по разным странам. «У нас у всех есть скелеты в шкафу. Сомневаюсь, что ты готова к моим». «Он с точностью передал то, о чем я думала в наши последние дни отпуска, будто залез в мою голову, собрал в кучу поток моих мыслей и вынес важный вердикт. Я прекрасно понимаю, что курортный роман для того и нужен, чтобы отдохнуть, зарядиться эмоциями, а после вернуться к своей прежней жизни с новым опытом и впечатлениями, оставив человека исключительно в памяти. И я осознаю, что так радужно и хорошо было не всегда». Рано или поздно мы познакомились бы с дьяволами друг друга, а я не хотела портить впечатлений, хотела сохранить Яниса в памяти идеальным и прекрасным, пусть даже это лишь мираж. Я хотела, чтобы он остался короткой, но особенной историей для меня. Это лучше, чем если бы он стал очередным моим разочарованием. Янис даже завершил все идеально. Помимо нужных слов, он организовал для меня самый комфортный полет за всю мою жизнь. А также решил вопрос с моим потерянным багажом, который на момент моего возвращения в Москву уже ждал меня в аэропорту. Я не просила его об этом и даже не делилась своими переживаниями. Поэтому в очередной раз была искренне удивлена тем, насколько он чуткий и внимательный мужчина. И это ужасно, отвратительно. Мне абсолютно не нравится, как это на меня влияет. Я стараюсь убедить себя, что мы поступили правильно, и на деле было более чем достаточно для такого романа. Но чувствую, как теряю контроль над собой. Посреди хаоса мысли и одно желание пульсирует во мне особенно ярко. Хочу вновь ощутить то безумие, которое было между нами. Еще хотя бы один раз. Почувствовать касание его рук и услышать голос. И прежде, чем я успеваю что-либо осознать, мои пальцы словно, живя собственной жизнью, набирают сообщения. Я хочу вновь эти с ума сегодня, в полночь, с тобой. И отправляю его я несу. Сердце, лихорадочно задрожав, совершает стремительный прыжок и начинает биться в неумолимом ритме. Какого хрена ты это сделала? Кричит только что проснувшийся разум. Но это уже поздно. Сообщение отправленное отменить его нельзя. Я утыкаюсь взглядом в экран своего телефона, перечитывая то, что написала в каком-то бессознательном состоянии и понимаю, какая же я безвольная дура. Пора удалить контакты Адамиде и перестать мониторить социальные сети его сына. Твердо заключает внутренняя подружка, и я соглашаюсь с ней. «Приехали!» Голос таксиста спасает меня от самобичевания. Я понимаю взгляд и вижу за окном нужное мне здание. Секундное замешательство, и я прихожу в себя. Отключаю телефон, быстро расплачиваюсь с таксистом, бросаю ему короткое спасибо и спешно выхожу из машины, жадно вдыхая воздух. Прохладный вечерний ветер бьет по лицу, отрезвляя и выбивая из меня всю дурь. Морщусь и быстрым шагом направляюсь к входу в бизнес-центр. И как только оказываюсь у внушительного здания многоэтажки, все лишние мысли и переживания улетучиваются. Ничего ужасного не случилось. Подбадриваю саму себя перед входом. Плевать, что подумает Янис. Когда прочтет сообщение, плевать, что проигнорирует его. Это никак не повлияет на мою жизнь. И осознание этого окончательно успокаивает меня. Войдя внутрь, я расплываюсь в улыбке и, сделав глубокий вдох, двигаюсь вперед. С каждым шагом радость в груди нарастает от понимания, что я вот-вот вернусь к любимой работе. Меня охватывают эмоции, схожие с теми, что я испытывала, когда пришла в первый день на лейбл Рейвен. Тогда... Я еще не знала, чьей помощницей стану, но мечта работать в мире шоу-бизнеса была настолько велика, что я согласилась бы помогать самому дьяволу. Но дьявола я не встретила, зато наставника и прекрасного человека, который научил меня многому, да. Пройдя по коридору уверенным шагом, я останавливаюсь перед нужной дверью, поворачиваю ручку и вхожу в просторное помещение с голыми бетонными стенами. Здесь предстоит проделать огромную работу, но это не пугает меня. Напротив, зажигает во мне огонь, потому что для меня это не просто работа, это страсть, которая питает меня. Я прохожу вперед, любуясь тем, как теплый свет заливает помещение сквозь огромные окна. В центре комнаты собралась почти вся команда, которая оживленно обсуждает детали будущего проекта. Я улыбаюсь, увидя знакомые лица, но мои глаза продолжают искать того самого. И когда замечаю до боли знакомую фигуру со спины, меня мгновенно окутывает теплом. «Неужели это не сон? И сам Ираклий до Диани стоит передо мной». Радостно восклицаю я, продолжая не верить своим глазам. Он едва успевает обернуться, как я бросаюсь к нему в объятия, обвивая его шею руками, крепко прижимая к себе. Мы не виделись целый год после его отъезда из страны, я ужасно по нему соскучилась. Ираклида Диани – известный музыкант. Четыре года назад я присоединилась к его команде и стала его личным помощником. На тот момент он был главной звездой группы Рейвен. Однако год назад, находясь на пике своей популярности, он принял решение покинуть лейбл и посвятить себя более важным вещам. Это стало настоящим шоком как для коллег, так и для поклонников. Никто не мог до конца понять, почему артист такого масштаба отказывается от столь блестящего будущего. Но когда причины его решения стали известны, вся наша команда без колебаний последовала за ним. На протяжении последних шести месяцев мы удаленно работаем над его новым проектом, который с сегодняшнего дня начинает воплощаться в жизнь. И все это время мы с ребятами задавались вопросом, вернется ли Ираклий в Москву, чтобы продолжить свою карьеру, или он предпочтет управлять всем дистанционно. И вот теперь... Находясь в его крепких объятиях, я осознаю, что все сомнения и переживания были напрасны. Я безмерно счастлива возвращению семьи до Диани и счастлива, что мы снова все вместе погружаемся с головой в работу и в творческий процесс. Отстранившись от Ираклия, я замечаю, как к нам приближается его беременная жена. На тебя прыгать не буду. Растягиваю губы в искренней улыбке. Делаю несколько шагов навстречу Ильане и также крепко обнимаю ее. Привет, дорогая. Обволакивающим голосом приветствует меня. Я ослабляю объятие и внимательно смотрю на нее. Мой взгляд опускается к ее маленькому, но уже округлившемуся животу. И я не могу удержаться от улыбки. Уже вырос. Отмечаю с восторгом. Можно потрогать. Ильяна отвечает мне взаимной улыбкой и подставляет живот. Он как раз шевелится сейчас. Сообщает она с нежностью. Осторожно касаясь тонкой ткани ее платья, ощущаю под пальцами легкое движение. Это переносит меня на несколько лет назад, в то время, когда мама вышла замуж и забеременела. До этого момента я даже не задумывалась, каким трепетным и важным может быть этот период в жизни женщины. Помню, какой заботой и любовью окружила маму во время беременности и с каким потом удовольствием помогала ей заботиться о новорожденном брате. Убаюкивая малыша по ночам, чтобы дать маме возможность отдохнуть, я впервые осознала, что способна. Безусловно, чувство любви. Иногда я начинала представлять, как однажды буду укачивать собственного ребенка. Эти мысли приносили мне умиротворение, но я быстро отгоняла их прочь. Я не верю, что смогу когда-нибудь кого-то по-настоящему полюбить. Да и вряд ли кто-то сможет полюбить меня. Поэтому мне размышлять о детях бессмысленно. Я убеждена, что никогда не стану матерью. Ведь считаю, что дети должны рождаться исключительно в атмосфере абсолютной любви и в полноценных семьях. Ираклий подходит к жене, обнимает ее, и они вдвоем внимательно изучают меня, словно мы не виделись целое столетие. Хотя быть честной, по ощущениям именно так и есть. Я нарадоваться не могу, что они снова рядом. «Наконец-то я вживую увидел тебя с родным цветом волос!» произносит Де Диани с широкой улыбкой. «Теперь можно называть тебя Рыжухой!» Я изнасиловала свои волосы и поняла, что лучше родного цвета нет ничего. Признаюсь со смешком. 16 лет я экспериментировала, много лет была блондинкой, потом брюнеткой, шатенкой. Но в итоге целый год посвятила восстановлению волос, чтобы вернуть им их природный рыжий оттенок. Сейчас я понимаю, этот цвет идеальнее всего отражает мою суть. И нужно было сразу слать к черту того, кто внушил мне обратное. Ну что? Потираю руки от предвкушения, проходя чуть вперед, и оглядываю огромное пустое пространство, которое вскоре станет школой танцев и продюсерским центром. Устроим разъеб, Ираклий, Русланович! Ираклий хмурит брови и недовольно смотрит на меня. Вспоминаю, что он жутко не любит, когда женщина ругается матом. Не начинай, закатываю глаза. Мне тут один галантный мужчина сказал, что мат из моих уст звучит по-особенному прекрасно. Но «Откуда в твоей жизни галантный мужчина?» Смеется Стас, один из членов команды. «Ой, я закрутила крыши сносный курортный роман, ребята!» Расплываюсь в мечтательной улыбке. Я вас уверяю, это был греческий бог любви и секса. Он спустился с небес и просто вознаградил меня за все страдания с никудышными мужчинами. «Боже, как же я соскучился по тебе, Яна!» Смеется Иракли и обнимает меня за плечо. Мне прилетает пара вопросов об этом греческом боге, но я быстро перевожу тему разговора на более безопасную, осознав, что не хочу сейчас отвлекаться и снова думать об этом человеке. Чревато тем, что стану рассеянной и отстраненной, поэтому нет никаких больше разговоров о Янисе. Как только остальные члены команды присоединяются к нам, мы приступаем к работе. Сначала несколько часов обсуждаем проект с приглашенным дизайнером, а затем Иракли начинает распределять обязанности. На меня ложится вдвое больше задач, так как помимо рабочих вопросов они с Ильяной поручили мне выполнение личных заданий. И я как никогда рада такому раскладу. Чем больше работы будет, тем меньше времени останется на рефлексию. Это идеальный способ выбросить из головы все ненужные мысли и, наконец, отпустить воспоминания о своем коротком, но ярком романе. Мы проводим весь день в офисе, полностью погруженные в работу над проектом и проработку каждой детали. Я соскучилась по этому творческому процессу, каждый вовлечен на все 100%. Музыка, воодушевленные споры, идеи, пицца с колой, смех до да боли в животе и мощный поток энергии, которым мы делимся друг с другом. Никто даже не замечает, как за окном темнеет и настает время разъезжаться по домам. Я складываю в сумку блокнот со всеми моими заметками и документами, которые необходимо будет изучить дома. Как вдруг раздается звонок на телефон. Взглянув на экран, я вижу незнакомый номер, и внутри все сжимается от волнения. Первая мысль, которая возникает – звонит Янис, и мне хочется прибить себя за эти замашки глупой влюбленной девчонки. Чтобы поскорее подтвердить или опровергнуть свои предположения, я принимаю вызов и прикладываю телефон к уху. Слушаю. Яна? На том конце провода раздается до более знакомый мужской голос, который срывает мое сердце с петель и отправляет его в центр рада И этот голос не Яниса. Этот голос того, кто однажды выпотрошил из меня всю душу и сделал той, кем я являюсь сейчас. И я понятия не имею, откуда он узнал мой номер и для чего звонит мне. «Я хочу увидеть тебя», — отвечает он на мой немой вопрос, повергая меня в шок и лишая дара речи.